То, что Гартуль ушел со своего прежнего поста, вне всякого сомнения, непосредственно касалось друга Прекля, поэтому Бенна Лехнер и поторопился сообщить ему эту новость. Но Прекль молчал и даже не поблагодарил его. Это известие привело его в замешательство. Он от души желал Крюгеру поскорее выбраться на свободу, С другой стороны, хотя тюрьма и заставила Крюгера многое пересмотреть, но далеко еще не все, так что, быть может, ему даже полезно будет, если теперь на его пути встанет Гартель. Электромонтер Бенно Лехнер был очень привязан к товарищу Преклю, поэтому не обижался на него за молчание и не мешал ему думать. Но когда Прекль, просидев молча минут десять, встал, несколько раз прошелся по комнате, а затем углубился в свои чертежи, Бенна Лехнер заметил, что, насколько ему известно, Гартль бывает в мужском клубе. Значит, он хорошо знаком с Рэндлем. Возможно, товарищ Прекль сможет уломать Рендля, чтобы тот поговорил с Гартлем. Но Преколь. Воспринял это предложение без всякого энтузиазма. Но неужели ему так и придется постоянно зависеть от этого проклятого пятого евангелиста? Он с досадой ответил, что нет, не станет он снова говорить с Рейнлим. Это бесполезно. После ухода Бена Лехнера Прекль сел за чертежный стол и занялся одним из своих проектов. Анни вернулась в комнату, заварила чай. Спустя какое-то время Каспар Прекль вдруг резко сказал, что нельзя допустить, чтобы Бенна ходил без работы. Он поговорит с Тюверленом. Бенна увлекается проблемами театрального освещения. Тюверлен наверняка сможет пристроить его у Пфаундлера в обозрении. Анни согласилась, что это было бы замечательно. В остальном она проявила завидное благоразумие и даже не полюбопытствовала, что именно Бенни хотел ему сообщить. Позднее, вечером, она спросила, а почему Рейнли называют пятым евангелистом? Каспар Прекль не без сарказма объяснил. Четыре Евангелия туманны и производят сильное впечатление именно потому, что пятое, которое могло бы все прояснить, Отсутствует. Таким образом, сила воздействия четырех Евангелий в отсутствии пятого. Точно так же в баварской политике все становится ясным, когда поймешь, что вершат ее не те, кто официально руководит ею. Очевидно, поэтому, с ненавистью заключил он, Рейнля и называют пятым Евангелистом. Анни слушала внимательно, но трудно было определить, все ли она поняла. Уже совсем поздно вечером она спросила, что он решил насчет Москвы. Каспар грубо ответил, что ему осточертели все эти разговоры. Он сам знает, что делать. Аня подумала, что таким путем она легче всего добьется, чтобы он никуда не уезжал. Больше она не настаивала, зевнула, решила вернуться к этому разговору на следующий день. Глава 9 150 живых кукол и один живой человек. К Жаку Тюверлену явился бесцветный человек с портфелем. Сразу же прошел в комнату, негромко спросил «Вы будете, господин Жак Тюверлен?» С трудом и неправильно выговаривая необычное имя. Уселся за стол, извлек из нагрудного кармана вечное перо и стал молча, долго и обстоятельно что-то писать. Жак Тюверлен наблюдал за ним. Затем бесцветный человек сказал, «Я судебный исполнитель». И предъявил удостоверение. Тюверлен кивнул. Бесцветный человек сказал, «Вам предъявляется счет в размере 24 312 марок. Желаете уплатить?» Да почему бы нет?» — сказал Тюверлен. «Тогда прошу вас», — строго произнес бесцветный человек. Жак Тюверлен порылся в ящиках стола. Этим ранним утром он, как обычно, был в пижаме. Секретарша еще не приходила. Он нашел три черно-зеленые долларовые бумажки. «Боюсь, этого не хватит», — слух подумал он. «Действительно, этого не могло хватить. В тот день доллар стоил 823 марки».